Глава 4 На сюжет отбрасывает тень Эйнштейн, но быстро проходит мимо. Один. За исключением того поразительного факта, что все утопицы очевидно, владели английским языком как родным, мистер Коттедж не мог найти в картине «Нового мира» никаких изъянов. Она раскрывалась с логичностью, какой он не мог припомнить ни за одним из своих сновидений. Картина эта была настолько связной и упорядоченной, что ему все больше казалось, будто они прибыли не в какой-то непонятный мир, а в чрезвычайно цивилизованную чужую страну. Под руководством кореглазой женщины в белом балахоне с красной каймой землян с отменным гостеприимством разместили в удобных жилищах рядом с местом совещаний. Пять-шесть юношей и девушек с готовностью посвятили незнакомцев в тонкости утопийского быта. В каждой из индивидуальных построек, которые им выделили, имелась сносная гардеробная комната, кровать с тончайшими простынями и легкими пушистыми одеялами стояла в открытой лоджии, на вкус леди Стеллы слишком открытой. Впрочем, в конце концов, и она признала, здесь не чувствуешь себя в опасности. Привезли багаж. Саквояжи раздали владельцам, словно все происходило в каком-нибудь гостеприимном земном поместье. И все-таки леди Стелле пришлось выставить из комнаты двух не в меру услужливых юнцов, прежде чем она смогла открыть свой дорожный НССР и освежить цвет лица. Через несколько минут всех привлекли взрывы дикого хохота и звуки шутливой возни, доносившиеся из покоев леди Стеллы. Оставшаяся с ней в комнате девушка проявила типично женский интерес к снаряжению леди Стеллы и обнаружила очаровательную прозрачную ночную сорочку. По какой-то загадочной причине юная утопийка нашла интимную грацию этого наряда невероятно забавной, или Леди Стелле потребовалось немало усилий, чтобы не позволить девушке нацепить сорочку и, пританцовывая, не выйти в ней наружу. «Тогда сами наденьте», — потребовала девушка. «Как вы не понимаете», — возмутилась Леди Стелла. «Эта вещь почти священна. Ее никто никогда не должен видеть». «Но почему?» — безмерно удивилась утопийка. Леди Стелла не смогла ответить. Поданные вскоре легкие закуски по земным стандартам вполне заслуживали похвалы. Тревоги мистера Соппли оказались совершенно беспочвенными. Им принесли курятину, ветчину и прекрасный мясной паштет. В придачу довольно грубый, но приятный на вкус хлеб, сливочное масло без примесей, изысканный салат, фрукты, сыр, напоминающий грюьер и лёгкое белое вино, которое мистер Дюжа оценил с некоторым удивлением. «Ничем не уступает Мозельскому». «Значит, наша еда похожа на вашу?» спросила женщина в белом балахоне с красной каймой. «Отменная кафе в твою!» произнёс мистер соплис с набитым ртом. Пища мало поменялась за последние три тысячи лет. Все вкусняшки люди обнаружили ещё до последней эпохи смятения. «Это слишком реально, чтобы быть реальностью», — пробормотал себе поднос мистер Коттедж. «Слишком реально». Он посмотрел на спутников. Все, пребывая в приподнятом настроении, с аппетитом уплетали угощение. Если бы не та абсурдная четкость, с которой английские слова, произносимые утопийцами-молотками, стучали в голове мистера Коттеджа, он ни капли не усомнился бы в реальности происходящего. За каменным столом без скатерти никто не прислуживал. Женщина в белом с красным балахоне и два пилота ели вместе с гостями, которые сами передавали друг другу блюда. Шофер мистера Дюжи смутился и хотел улизнуть за другой стол, но великий трибун его успокоил. «Садитесь здесь, Хек, рядом с мистером Сопли». На большой веранде с колоннами, где стояли столы, появлялись другие утопицы бросали на землян приветливые взгляды, улыбались. Но никто никого не представлял и не делал никаких церемоний. «Это чрезвычайно обнадеживает», — заметил мистер Дюжи. «Чрезвычайно? Должен сказать, здешние персики будут получше чатсвордских. Мой дорогой Руперт, не сливки ли это перед вами в коричневом кувшинчике? Я так и подумал. Не могли бы вы передать? Спасибо. Два. Несколько утопийцев назвали землянам свои имена. Их голоса звучали одинаково и четко, как печатный текст. Кореглазую женщину звали Лихнис. Мужчина с бородой, которому на взгляд мистера Коттеджа можно было дать лет сорок, назвался то ли Грунтом, то ли Адамом, то ли Адомом. Герберт Уэллс обыгрывает имена героев. Имя Адам имеет общий корень с еврейским словом «адом», что означает «Земля или грунт». Здесь и далее примечание переводчика. Но, несмотря на четкость произношения, имя было очень трудно разобрать, как если бы набранный крупным шрифтом печатный текст вдруг завибрировал. Грунт сообщил, что изучает этнологию и историю и намерен узнать о мире землян как можно больше. Он приятно удивил мистера Коттеджа, напомнив ему скорее земного банкира или владельца крупной газеты, чем обыкновенного затурканного ученого современности. Еще один из хозяев по имени Серпентин неожиданно тоже оказался, несмотря на почти властную осанку, ученым. Он назвал себя словами, смысл которых мистер Коттедж не уловил. Что-то вроде атомный механик, но, возможно, и молекулярный химик в этот момент мистер дюжи пробормотал мистеру сопли кажется он сказал физико химик я услышал что он назвал себя просто материалистом возразил мистер сопли а по- по-моему, он сообщил что занимается взвешиванием сказала леди Сталла. у них странные интонации заметил мистер дюжи звуки то громкие до да неприличия то совершенно пропадают когда с едой было покончено Вся компания перешла в другое небольшое здание, явно предназначенное для лекций и дискуссий. В полукруглой апсиде был установлен ряд белых дощечек, на которых, вероятно, как на школьной доске, писал во время занятий лектор. На мраморном цоколе на удобной высоте лежали черные цветные карандаши с тряпками. Лектор мог переходить от одной дощечки к другой, не покидая апсиду. Лихнис, грунт, серпентин и земляни расселись на полукруглой скамье ниже возвышения для лектора. Места перед ними хватало для 80-100 сидящих. Все скамьи теперь были заняты. Несколько живописных групп утопийцев стояли в отдалении на фоне кустов, напоминавших рододендроны, между которыми просвечивала лужайка, спускающаяся к сверкающим водам озера. Местные жители, видимо, вознамерились обсудить невероятное вторжение в их мир. Что могло быть разумнее? И что фантастичнее и невероятнее? «Странно, но я не вижу здесь ласточек», — неожиданно шепнул мистер Сопли на ухо мистеру Коттеджу. «Интересно, почему их здесь нет?» Мистер Коттедж перевел взгляд на небо и заметил, «Мошек с мухами, похоже, тоже нет». Как это он до сих пор не заметил отсутствие ласточек? Уму непостижимо. «Тсс», — прошепела Ледестелла. «Начинают!» Невероятное совещание началось. Первым выступил Серпентин. Встал перед собравшимися и вроде бы произнес речь. Во всяком случае губы шевелились, жесты помогали словам, мимика следовала за высказываниями. И все же мистер Коттедж не мог избавиться от ощущения, что оратор вообще не говорил. Происходило нечто странное. Сказанное то отчетливо звучало в голове мистера Коттеджа, что и ускользала как предмет на дне водоема, на который приходилось смотреть сквозь рябь на воде. Подчас, несмотря на то, что Серпентин двигал изящными руками и поворачивался к слушателям, возникали моменты абсолютного безмолвия, словно мистер Коттедж на короткое время лишался слуха. Тем не менее, речь утопийца оказалась стройной и завладела его вниманием. Серпентин подходил к делу как человек, стремящийся объяснить коварный вопрос со всей возможной простотой. Говорил четко, с расстановкой, словно излагал тезисы. «Давно известно», — начал он, — «что вероятное количество измерений, как и вероятное количество всего, что поддается учету, бесконечно». Мистер Коттедж уловил мысль. Однако мистеру Фредди Сопли она оказалась не по зубам, он воскликнул. «О, господи, измерения!» От возмущения у наш монокль выронил и перестал слушать. «В практическом смысле», — продолжал Серпентин, «конкретная Вселенная, конкретная система явлений, в которой мы находимся и частью которой являемся, может рассматриваться как Вселенная, существующая в трехмерном пространстве и претерпевающая изменения, которые, по сути, есть протяженность в четвертом измерении, времени. Такая система явлений неизбежно является гравитационной, «Э-э-э-э», — воскликнул мистер Дюжи. «Прошу прощения, я не вижу в этом никакой связи». Очевидно, он тоже следил за выступлением. «Любая вселенная, имеющая временную протяженность, неизбежно обладает гравитацией», — повторил свою мысль Серпентин, как если бы приводил общеизвестный факт. Немного поразмыслив, мистер Дюжи сказал, «Сколько бы ни пытался, я по-прежнему не вижу, как это связано между собой». «Это просто факт», — сказал Серпентин на секунду, остановив на нем взгляд и продолжил речь. «Наш разум развивался на основе практического восприятия, и только с помощью небывалых усилий и последовательного анализа удалось понять, что Вселенная, в которой мы живем, не только имеет протяженность, но и немного искривлена и цепляется за несколько других неведомых пространственных измерений. Она вышла за пределы трех основных измерений и проникла в другие». «Точно так же лист бумаги, который практически имеет только два измерения, может обрести третье, если его согнуть или скомкать». «Видимо, я оглохла», — произнесла леди Стелла громким сценическим шепотом. «Я ни слова не могу разобрать». «Я тоже», — поддержал ее отец Камертонг. Мистер Коттедж успокоил несчастных жестом, не отрывая глаз от лица Серпентина. Чтобы не потерять нить рассуждений, мистеру Коттеджу пришлось сдвинуть брови и вцепиться скрюченными пальцами в свои колени. Он слышал. Действительно слышал. серпинтин объяснил, что двухмерные вселенные могут в любом количестве находиться в трёхмерном пространстве рядом друг с другом, подобно листам в стопке бумаги. Точно так же многомерное пространство, которое плохо устроено для понимания этого феномена человеческий разум только-только начинает мучительно постигать, может вмещать в себя бесконечное количество трехмерных Вселенных, находящихся рядом друг с другом и совершающих более или менее параллельное движение во времени. В своих теоретических трудах Глыб и Кефал давным-давно подвели солидную основу под уверенность в существовании большого количества подобных пространственно-временных Вселенных, параллельных друг другу, и близко, но не в точности похожих друг на друга, как бывают похожи страницы одной и той же книги. Все они обладают протяженностью и представляют собой гравитационные системы. Мистер Дюжи покачал головой, давая понять, что по-прежнему не видит связи. Чем они ближе, тем больше похожи друг на друга. И вот нам представилась возможность узнать, насколько велико это сходство. Опыт полностью удался, благодаря гениальной попытке Садда и Прудди, Использовать неразборчиво силу давления атома и отклонить часть материальной вселенной утопии в другое измерение, измерение F, в которое утопия, как давно известно, проникает, быть может, на длину человеческой руки. Отклонить участок утопийской материальной вселенной, как отворяют створку ворот на петлях. Створка ворот вернулась на место вместе с облаком духоты, пыльным вихрем, и, к невообразимому удивлению жителей утопии, с тремя группами гостей из неведомого мира. «Тремя?» — с сомнением прошептал мистер Коттедж. «Он сказал, с тремя?» Серпентин не обратил внимания на шепот. «Наши брат и сестра погибли вследствие неожиданного выброса энергии, но их эксперимент открыл путь, который навсегда останется открытым. Из нынешнего ограниченного пространства утопии в целый ряд вселенных, о существовании которых мы доселе не подозревали. Причем они совсем рядом. Как много веков назад образно заметил Глыб, эти вселенные к нам ближе, чем кровь в нашем сердце. «Осязаемы больше, чем дыхание, и ближе, чем руки и ноги?» Переврал оратор, внезапно чнувшийся от дрема отец Камертонг. «О чем он? Я никак не вникну в суть». «Мы открыли другую планету такого же размера, как наша, если судить по габаритам ее обитателей?» вращающуюся, как можно уверенно предположить, вокруг такого же Солнца, какое мы видим в нашем небе, планету, обитаемую и медленно покоряемую разумными существами, чья эволюция протекала практически в таких же условиях, как у нас. Эта Вселенная, по-братим, насколько можно судить по внешним проявлениям, немного отстаёт по времени от нашей. Своей одеждой и внешностью гости напоминают наших далеких предков последней эпохи смятения мы пока не можем утверждать, что их история в точности параллельна нашей. Две частицы материи или две волны никогда не бывают идентичными. Сколько бы у Бога ни существовало измерений бытия и Вселенных, точных повторений нет и не может быть. Это, как мы теперь хорошо знаем, просто невозможно. И все-таки мир, который вы называете Землей, поразительно близок к нашей Вселенной и похож на нее. Мы готовы перенять сведения у вас, землян, чтобы на вашем опыте понять нашу собственную, далеко не полностью изученную историю. Готовы показать вам, что знаем мы сами, наметить возможное и желаемое содержание обмена между обитателями наших планет. Мы совсем недавно вступили на путь познания. Пока что мы мало чего постигли, помимо осознания необъятности того, что нам еще предстоит узнать и совершить. Наши два мира, возможно, могли бы подсказать друг другу, как решить миллион похожих проблем. Возможно, в вашем мире есть ветви наследственности, которые так и не развелись, либо вымерли. Возможно, есть какие-нибудь элементы и минералы, которых много в одном мире и не хватает в другом. Структура ваших атомов. Наши виды могут породниться путем брака. Дать новый толчок развитию. Слова перестали звучать ровно в тот момент, когда мистер Коттедж был больше всего растроган и весь обратился во внимание, но и глухому было понятно, что оратор не закончил свою речь. Мистер Коттедж переглянулся с мистером Рупертом Айдекотом и увидел на его лице такое же выражение. Он был явно ошарашен и расстроен. Отец Камертонг вообще спрятал лицо в ладонях. Леди Стелла и мистер Сопли тихо перешептывались давным-давно, даже перестав делать вид, что слушают. «Таково...» — неожиданно вновь прорезался голос Серпентина. «Наше первое приблизительное объяснение причин вашего появления в нашем мире и возможностей взаимодействия. Я постарался изложить наши соображения как можно более простым языком». А теперь я хотел бы предложить, чтобы один из вас таким же простым и понятным языком рассказал, какие сведения о вашем мире и его отношении к нашему вы сами считаете верными.